Вторая часть задания обещает затянуться надолго. В одной только этой, сравнительно небольшой комнате, целых семь зеркал. А, судя по рассказу слуги, которого убийца случайно встретил в таверне и как следует подпоил, во всем доме их не меньше сотни. Что поделаешь, такая уж профессия у хозяина. Филипп снова задумался для чего даже понадобилось уничтожать такие прекрасные стекла. Мастерство Пьетро Кадуччи превосходит все, виденное им до сих пор. Великолепные рамы из золота и старой бронзы, украшенные тонкой филигранью, мылоцветными геммами с агатами и ониксами, мореным и золоченым деревом, слоновой костью. А стекло... Поистину совершенства Блестящее зеркальное полотно, сделанное из чистейшего хрусталя, высшей пробы. Такое чудо научились делать сравнительно недавно. Только зажиточные горожане могут позволить себе стеклянные зеркала. Остальные по-прежнему довольствуются тусклыми металлическими. М «Да, Пьетро Кадуччи должен быть баснословно богат». Наемный убийца тряхнул головой, отгоняя лишние мысли, и неслышно скользнул в темный коридор. Теперь он двигался легко и бесшумно, как ветер меж деревьев. Чуткие уши опытного мастера уже просеяли гробовую тишину, царящую в его доме, и вычленили из нее слабенький звук, доносящийся из левого крыла. Туда Филипп и направился Он шагал так осторожно, как только мог. Не оставляло недоброе предчувствие, но старательно гнал его прочь, убеждая себя, что все закончится хорошо, что это всего лишь старый стекольчик, чем-то так досадивший великому дожу, что тот пожелал непременно увидеть его обезглавленным, а не просто умерщвленным. Убеждал и не мог убедить. Но потом стало не до пустых тревог. Наконец-то разыскал хозяина дома. Тот, разумеется, до сих пор не подозревал о проникшем в дом чужакея. Филиппо посчитал бы за личное оскорбление, если бы это было не так. Пьетро Кадуччи обнаружился в зале идеально круглой формы. Вся обстановка ограничивается восьмию огромными зеркалами в простых рамах, висящих на равном удалении друг от друга. Филиппо тихо подкрался к чуть приоткрытой двери, и заглянул в щелочку, одновременно нащупывая верную Сандедею. Клиент отнюдь не выглядит опасным. Крочечный выроста, почти карлик, да еще горбат. Не молод, по меньшей мере шестьдесят лет. Одет скромно, неброско и совсем не по моде. Ни одного украшения, даже борода отсутствует.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 ощупывает горбатого карлика с головы до ног убеждаясь что тот не таит на теле какое нибудь неприятного сюрприза вроде крохотного кинжала или перстня с отравленной иглой Лука дель лукадельхаллиди наставник в тайном ремесле погиб по нелепой случайности последняя жертва сумела сумелацарапать его до крови у коварной сеньоры оказались накладные ногти смазанные смертельным ядом. Правда, ее это не спасло. Заказ перешел по наследству к Филиппо, и тот успешно закончил дело учителя. Дальше медлить становится опасно. Филиппо извлек Сандаде из ножен, резко распахнул дверь, сделал два быстрых шага и прыгнул. Сверкнула великолепная сталь и на чистейший пол брызнула струя темной крови. Пьетро Кадуччи судорожно взмахнул руками, сдавленно вскрикнул и упал, в последнем усилии прижимая ладонь к перерезанному горлу. Карлик пару секунд дергался в агонии, а потом затих навеки. Филипп машинально вытер Сандадею батистовым платком и бросил подозрительный взгляд на убитого. Не верится, что все прошло так легко. этот заказ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 Сухонькие ладошки уперлись в зеркальную поверхность с другой стороны и силой забарабанили по ней. В одном месте по стеклу зазмеилась невидима трещина, в другом, в третьем зазеркальные карлиги оказались не слишком сильными, но силу им вполне заменила ярость и наплевательское отношение к самим себе. Одной из отражений порезала руку обосколок но даже не показала, что замечает ранение.